из соседи заключили, что он был никеминым, как непрекаянной душой. Загадочное жилище внушало суеверный страх, и набожные женщины, проходя мимо него, осеняли себя крестом. Как-то в пятницу едва раздался первый удар, возвещавший одиннадцать часов ночи, На улице Иисуса и Марии появился со стороны главной улицы человек, закутанный в черный плащ, в просторном черном сомбреро без пера. Он шел не спеша и очутился перед дверью загадочного жилища раньше, чем умолк бой часов. Дверь отворилась, пропустила пришельца и тотчас же снова закрылась. Служанка со светильником в руке проводила гостя по узкой лестнице наверх, в скромно покой, где на столе горели две восковые свечи. Там пришельца поджидала молодая красивая дама, одетая с вызывающим кокетством. Проводив ночного гостя до порога, служанка удалялась. «Храни вас Бог, сеньора!» — проговорил гость. «В добрый час привел вас Господь Дон Диего!» — ответила щарующей улыбкой дама. Дон Диего, ибо это был он, положил сомбреро на стул и молча селся рядом. Долго, без единого слова, смотрела на него дама, потом, подойдя ближе, взяла за руку, прижала к своей груди. «Вы все по-прежнему печальны, сеньор», прошептала она. «О да, донья Анна, тягостные и мрачные воспоминания навеки сохранятся в моем сердце. И ничто не в силах вернуть вам счастье? Ах, думаю, ничто» даже безграничной любовью женщины? Дон Диего поднял голову и грустно взглянул на Донни Анну, которая потупилась и вспыхнула. «Донни Анна», — проговорил он печально, «вы думаете, что разбитое сердце способно полюбить вновь? Сеньор, любовь была бы единственным верным бальзамом для вашего мучительного недуга. Только любовь может залечить смертельную рану. Доня, я уже не впервые слышу от вас эти слова и принимаю их как признание в любви. Может быть, и я готов был бы полюбить вас, но между нами стоит образ Марины, и новое чувство не смеет родиться. Что, если Марина жива? Жива или умерла, для вас она погибла. Достойная женщина согласится скорее умереть, чем ответить на любовь пират. Если же Донья Марина из страха стала любовницей одного из них, разве она не потеряна для вас? Разве вы не предпочли бы увидеть ее мертвой в гробу, чем живой, но обесчищенной ласками Моргана, «Дон Энрике или молчите, Донья Анна, молчите!» — воскликнул Дон Диего. «Ни слова об этом. Для всех решительно, для всех Доння Марина перестала существовать, ибо я не смог бы долей нести время жизни, если бы кто-либо узнал, что моя жена стала возлюбленной пирата». «Вы правы, Дон Диего, это должно навсегда остаться тайной, о которой знают лишь двое. Но между собой мы можем говорить о ней, ведь это значит говорить о вашей и о моей судьбе, о ваших горестях и о моих надеждах. Но поймите, говоря об этом, вы бередите мои раны» и отдаляете исполнение ваших надежд. Знаете, Дон Диего, я хочу, чтобы вы постепенно привыкли видеть во мне женщину, которая вас безгранично любит, понимает ваше сердце и надеется заслужить ответное чувство. Но, возможно, вы не находите меня достаточно красивой, чтобы привлечь ваши взоры.